Глава двадцать Ранним утром Лелис аккуратно тронула меня за плечо. — Леди Джейн, Леди Джейн, вы просили разбудить, — шепотом проговорила она. «Уже — Уже? — недовольно спросила я, плавно выходя из глубокого сна. — А сколько времени? — Того не знаю, но солнце собирается всходить. Может, поспите еще немного? — Нет, дел много. Отбросив в сторону соблазн согласиться, решительно встала и пошла умываться холодной водой. От нее окончательно пришла в бодрое состояние и, стуча зубами, начала одеваться. Блин, как же холодно становится в замке! Под толстыми одеялами спать хоть и душно, зато тепло, а вот стоит лишь высунуть нос, и сразу промозглое осеннее утро добирается до самых костей. Лишь только днем становится чуть легче под лучами пока еще относительно горячего солнца. Теперь понимаю, почему все женщины носят по несколько юбок, больше напоминая луковиц, а не людей. А скоро зима. Как бы не околеть во время нее? Собравшись в дорогу, я взяла несколько чистых листов бумаги, чернильницу и пару гусиных перьев. Прихватив припасы и воду, мы вышли за ворота замка и пошли в сторону гор. Туман стелится по земле, и кажется, что идешь по невесомому облаку, погрузившись в него по пояс. В полной тишине начинает раздаваться пение проснувшихся утренних пташек. То тут, то там они вылетают из тумана, потревоженные нашими слили с шагами. Воздух до такой степени свеж и наполнен ароматами трав, покрытых утренней росой, что не могу надышаться им. Мы поднимались по зеленому пологому склону все выше и выше. Солнце, окончательно показавшись над вершинами гор, заставило нас снять теплые накидки. Где-то через час ходьбы мы подошли к лесу. Я бы сказала, что в нем растет горный бук, но деревья более низкие и кустистые. Всю землю покрывает ковер из папоротника, в котором видна еле заметная тропинка. Как называются эти растения? Поинтересовалась я у Лилис. Да вы что, госпожа? От удивления округлила она глаза. Горнолист и церп забыли. Тут его пруд пруди. Судя по жестам служанки, деревья это цербы, а папоротник горнолист. Много говоришь? А насколько? До самых земель лорда Бетлера тянутся, а может и дальше. Ваш муж был с ним в ссоре, поэтому туда не ходим. Но не смотрите, что деревья малы. Бывало, и блуждали среди них. Идешь, идешь, а потом и не понимаешь, откуда пришел. Это тут с краешку свобода, а внутри леса прям стеной стоят. Только по солнцу выход найти можно. А если тучи, то лучше горным духом молиться, чтобы вывели. Поняла. Значит, дальше нам пока дороги нет. Присев около Большого Луна, Я достала письменные принадлежности и нарисовала посреди листа маленький домик. Пусть это будет мой замок. Дальше посмотрела на солнце, чтобы дать себе ориентир по сторонам света. Если оно светит в левое плечо, то значит мы шли на юг. Это низ листа. Потом нарисовала пару деревьев внизу, провела от домика к ним линию и написала вдоль нее «Объект номер один». Горный лист и церп Примерно два часа пути После этого, потеряв интерес к лесу Приказала вести меня к другим местам В которых тоже есть много растений Так мы бродили почти до самого вечера За это время отметила на бумаге Еще несколько интересных объектов И все они были с пояснениями О видах растений Примерном направлении пути и времени Затраченном на него Находились за сегодня так, что в сторону замка уже плелись нога за ногу, словно две пьяные девицы. То в гору, то с горы, то лезем через овраги, то обходим небольшие ущелья. Вода давно выпита, а хлеб с мясом съеден. Только аппетит никуда не ушел, и я готова слона сейчас сожрать. «Ой!» — шепотом произнесла Лилис, резко остановившись. «Госпожа! Ты чего?» — устало спросила я, не отрывая взгляда от земли. — Хозяин к нам вышел. — Здесь я хозяйка, и других больше нет. Оказалось, что есть. Метрах в десяти стоял медведь, здоровенный, слоснящийся на боках шерстью и белым пятном на лбу. Смотрит на нас и решает, как поступить. Мы тоже смотрим, но в отличие от медведя ничего не решаем с ужасом ожидая, как он поступит. Очень хочется, чтобы Топтыгин принял нас за не очень полезную пищу. Я прямо всех горных духов оптом попросила об этом. Не знаю, они ли нас надоумили, или это я такая молодец, но внезапно вспомнила про чернильницу в своей походной сумке. Рецепт чернил мне неизвестен, но там что-то очень вонючее, С резким скипидарным запахом использую для его изготовления. Каждый раз, когда пишу, глаза слезятся. Ощущение ремонта в квартире еще час после этого обитает в воздухе. А звери имеют более развитое обоняние, чем люди. Плавно достаю чернильницу и выливаю половину содержимого себе в ладонь, сложенную лодочкой. — Бери и делай, как я! — сквозь зубы говорю Лилис. — Ик! — Зачем? — Ик! — От страха начала икать она. Потом просто смотри и делай. Моя служанка девушка опытная, поэтому не стала задавать лишних вопросов, а медленно взяла чернильницу. Я же стала умываться вонючими чернилами, размазывая по лицу и рукам. Много капель упало на одежду, основательно испортив ее жирными кляксами, но я только рада этому. Вскоре мы слились, напоминали, если не двух негритянок, то кого-то близких к ним. И тут медведь отмер. Он идет в нашу сторону размеренно, не сводя своих глаз с жертв. С виду неторопливый уволень, но мы знаем, что это впечатление обманчиво. Попытаемся бежать, в два прыжка догонит и разорвет своими сильными когтистыми лапами. Да, тут хозяин именно он, а не жалкая леди Гроу. Вот медведь уже рядом с нами, Стоим двумя статуями и даже моргнуть боимся. От зверя исходит сильный запах псины и еще чего-то гнило прелово. Не думала, что они так мерзко воняют. Медведь ткнулся в меня своим мокрым носом, но вдруг, резко фыркнув и замотав головой, отскочил в сторону. Потом подошел к лилис. Умное животное сразу сообразило, что и она не пахнет лакомством поэтому дотошно обнюхивать не решилась. Еще немного постояв, он развернулся и огромными прыжками понесся в сторону зарослей. «Мы не шевелимся, и хоть нас колотит от страха, все равно стоим, как вкопанное!» Так продолжалось минут десять. «Ик! Кажется, хозяина больше ик!» «Нет!» — хрипло произнесла Лилис. «Кажется!» — также хрипло ответила я, только без икоты. После этого короткого диалога, не сговариваясь, обе рванули в сторону замка. Какая там усталость! Ужас гнал нас быстрее любой лани, заставляя перепрыгивать через широкие ямы и большие камни. Бегу и боюсь обернуться назад. Кажется, что медведь передумал и вот-вот настигнет нас. Не удивлюсь, если сегодня вечером был побит рекорд этого мира по бегу. Так мы и влетели в ворота родного замка под удивленными взглядами двух стражей. Лишь только тут, поняв, что больше ничего не грозит, без сил повалились на утоптанную землю. Лилис моментально разрыдалась, а я тупо смотрю в небо, на проплывающие в нем облака. Больше ничего сделать не могу. Все тело превратилось в одну бесчувственную деревяшку. «Леди Джейн! Лилис!» Раздается встревоженный голос весельчака. Он наклоняется ко мне и вдруг отшатывается в сторону. «Горные духи! Да что с вами, госпожа!» «Жива!» Только это и хватает сил произнести. Потом я, кажется, все-таки потеряла сознание. Очнулась в собственной кровати. Рядом стоят несколько служанок и Макс со Стюартом. «Вы пришли в себя!» Первым довольно произносит старик. — Леди Джейн, что с вами такое произошло? Что — Что-что, — ответил за меня весельчак, горестно покачав головой. — Видать, с пещерной ведьмой повстречались. Та на них проклятие и наложила. Вон как госпожа с лица черна стала. Руки тоже. Нужно хозяйку и лилис срочно к жрецам вести, а то, боюсь, потом поздно будет. — Не надо никуда везти, — промямлила я, осторожно садясь на кровати. «Воды чистой принесите, да побольше». Как только приказание было исполнено, я выгнала мужчин и с помощью служанок стала смывать с себя чернила. После этого надела чистое платье и вновь пригласила управляющего с начальником стражи. «Не знал, что от проклятий теплая вода помогает», опять затянул свою песню про горную ведьму Макс. «Или вы заговор какой-то знаете? Может, его лили скажете?» А то сидит бедняжка на кухне с теткой Эммой, дрожит вся, тихо плачет, воду кружку за кружкой пьет и икает. И коту-то вылечить легко. Я лилис напугаю, и вмиг пройдет. — Не надо никого пугать, — приказала я. — Хватит уже на сегодня. Ей просто помыться надо. Ну и вместо воды дайте полкружки самого крепкого пойла, что в замке сыщется. Мне тоже не помешает. Можно? Я лилис сам налью, с надеждой в голосе попросил меня весельчак. А то душа не на месте, что я тут, а она там. Налей и обними ей крепко, можешь даже поцеловать. Правда? А если она отбрыкиваться начнет, то можно я скажу, что это вы приказали? Делай, что хочешь. После этого я вкратце пересказала нашу встречу с медведем и на что потратила чернила. Макс и Стюарт побледнели на глазах. Они только что осознали, какая беда чуть не приключилась. От волнения весельчак разыкался не хуже Лилис. Поэтому я отправила испуганного жениха к не менее испуганной невесте. Пусть вместе лечатся. Странно оно. Со вздохом произнес Стюарт, когда мы остались с ним одни. У нас хозяин не живет. Видать, случайно забрел и прямо на вас вышел. А ведь Макс вас предупреждал, даже умолял чтобы охрану с собой взяли. Моя оплошность. Я ж думала, он людей опасается, повинилась я. Про животных и мысли не возникло. Горы они такие. Никогда не знаешь, какую опасность в себе таить могут. Извините меня, леди Джейн, но ваша беспечность сегодня чуть не погубила весь Гроулис. Вы ведь не только за себя в ответе, но и за каждого из нас. Очень прошу, больше не устраивайте таких прогулок, Без пары крепких мужчин. Вам же сказочно повезло, что хозяин добрый сегодня. Ему скоро в спячку залегать. Видать, уже отъел бока и сытым был. А так бы вмиг растерзал. От него же не чернилами, а рогатинами отбиваться надо. Желательно отрядом. Но ведь помогло, улыбнулась я, Чувствуя, что хмель немного расслабил голову. Помогло. Присматривают за вами горные духи, госпожа а они не каждому защиту дают. Значит, признали вас настоящий Гроу не только по мужу, но и по крови. Теперь вы истинная часть нашей земли. Очень надеюсь на это. И для тебя, Стюарт, есть одно важное, но тайное поручение. Всегда готов верно служить, поклонился старик. Я знаю и очень ценю это. Подай мою дорожную сумку, а то ноги болят так, Как будто мне их камнями раздробили.